Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворённый. Голоса эти никогда не умолкнут. Они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшим мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает всё новое поколение москитов. и даёт тему для разговора ещё на множество лет. Как хорошо летним вечером сидеть на веранде, как легко и спокойно. Вот если бы этот вечер никогда не кончался. Это вечные и надёжные обряды. Всегда до скончания века будут вспыхивать трубки курильщиков, и в полутьме будут мелькать бледные руки, и в них вязальные спицы, будет шуршать серебряная обёртка мороженого. кто-нибудь всё время будет приходить и уходить, потому что за вечер непременно кто-нибудь придёт из соседних домов или те, кто живёт на другой стороне улицы, проедут на своём маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта. Иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером полышущие щёки. Или мистер Джонс, староёвщик, поставит свой фургон с лошадью где-нибудь под деревьями и в попках Поднимется по ступенькам, сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, ещё не слышанное. И как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И наконец дети. Они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому по бархатной лужайке и затихают подмерное журчание на веранде. голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют. Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нём забыли, ведь он притаился, лежит тихий, как мышонок, слушает, как они строят планы для него и для себя тоже, и голоса их замирают. Плывут со священным луной табачным дымом, а мотельки точно оживший поздний яблоневый цвет тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы.